Глава шестая Поужинали царски, разгулялись, Что только ананасов под шампанским не стоить, А так все есть, чего душа желает в рай. Икры, ментая, баночку открыли, На свежем беленьком, на маслице с лучком, Прибавку празднуя отца, Она в три рюмочки наливкой, Сперва по пол, потом по край, Чтоб дальше тоже, дай Господь. Яишенки поджарили с колбаской, попили чай со свежей пастилой, с лимонной долькой, с челночком. По темноте с фонариком прошли дозором сад. Калитки заперли, покойника обмыли, постели разобрали, спать легли. Она на сон грядущий почитала в черной книге. Петруша Гульвера почитал и погасили свет. «Петруш, чего сыро? Яму-то закрыли!» Закрыли, баб. Что ли с форточки сквозить? Закрой. Закрыл? Закрыл. Ну, значит, снизу тянуть. Кто тянут, баб? Да кто? Они. Увер бы нам сюда, к покойнику бы тоже. Чего мне, Боже, премии не даешь? И в самый жаркий день тянуло в доме низом, гнилой доски настил. Над длинной ямой земляной ходил, скрипел мостом понтонным, и босиком идти, как по земле осенней, и в окнах паром от тепла. Под одеяло ляжешь сыро, надышишь, обтеплишь, и хорошо. Ну, спи, Господь тебе храни. Благословив, пружинами скрипела, свистела, как из блюдца чай пила, и в голове толпились мысли дня и постепенно растворялись плыли петька чего он там то возле двери в уголке чего сидеть чего сидит покойница то глянь! какая баб ты что она приподнялась в постели пристально сердито смотрела в угол у двери на умывальный стул под ворохом накиданных одежд. Всегда там этот стул с трепьем пугал край глаза темнотой. — Ба, ты чего? — она спросила хмуро. — Чего это пришла? Сядишь, сядить она. Иди, откуда вышла, нечетуть! И в темноту угла вдавила крест. Петруша оглянулся Тень одежд сплелась и, развалившись, рисовала головы наклон, как будто волосы, как будто плечи, руки. Стекала складками на пол, как будто, правда, кто-то там сидел. — На стул ба просто накидали, ба! — А шевелицу — Да ничего не шевелиться! Ба, не надо! И ужас шевельнулся в голове. Похолодели пальцы, опять мурашки побежали по спине, и жутко было посмотреть еще хоть раз туда. — Сядить без глаза и смотреть, ты смотри. Ты за рекой, я за другой, в хробу хлебушка клала, иди к себе. И вдруг в два голоса заговорила, своим и как с угла другим, чужим. — Чего ж река-то, Вера? «Река одна, а ты живых вон в землю завяла!» «Ой, маму, что ты? Ты же померла!» И со смешком шепнули те же губы. «У Веры, Вера, мертвых нет! На свекорка, на правнучка взглянуть пришла!» И с беспредельной злобой и тоской завыла. «Мука! Уди не дам! Уди не дам! Не дам!» «Не дам!» Он выпрыгнул с постели, Коленом сбил на пол ужасный стул И грохот прокатился домом, Эхом застучал в пустой. «Чего ты? Слепнешь, что ли, и сила? Чего мне бабушку будить? Босьем ходить, лячи тебя потом! А ну мне ляж, зараза! Стой, прохлятый! Стул ты уронил, поправь!» Поправил стул, сложил тряпье — Залез в кровать, смотрел на потолок, и было тесно, страшно слушать опять дыхание ее, и скрип, и шепот, как будто знать, что только посмотри, и там опять сидит. — Спишь, Петька? — Не, — она спросила снова, как забыла. ямут закрыли? — Да. — Закрыли? А то хляди, налезет то. Им хоть из-под земли до наших память, Они по ей да через нас до нас идут. И рассуждала дальше. Курган растет? Растет. Сначала, как спокойником участок дали, Суши, глину, к Теперь все круче, круче петь, а? Не знаю, ба. С чего растет-то думаешь? из их, то, матушка, земля, Из трупов в труп, у ей тулупь. В природоведении учил то, Обмень веществ, круговороть, Один другого есть и сытый ходить, Пока его пошибче творь не съесть. Наука, наук петь, кто учи, Ученый в землюшку пойдешь. И ужас снова вкрался в душу. Под темный жуткий бормоток. Какой баб-творь! Голоду морь! Душа ему на муке отдана. Всю жизнь-то бьется в охрубах. Стучить к хрудям приложишь, слышно. А вот отец Фанасий, царствие небесное ему, Другое говорил. С последним вылететь дыханием, говорил, душа, Как птичка запоет. О чем тупить, тупеть? Петь? А петь? А ба! А добрый был, ой что? Господь, так говорил, одно неверие не прощат, а все, чего еще прощат, а вера, говорил, имейте хоть с горчишное зерно. Исть спросить веры в вас, с горчичное зерно. И смотрите. Сам шуткасть. Глаза смешливые такие, что знаете, нету, хотя с горчишной, а нет. Ну, говорит тогда, не верите зерно, в зерно хоть верите, ольнеть? В зерно туда, а он смеется. Оно и есть, Господи, говорить. В любовь то верите, ольнеть. Чего ж верим истина любовь туда? А он опять смеется, петь смешливый. Он на то, исть, и есть, о, Все говорил его, и все его. Чего же говорим? И черт рохатый божий. А он — его. Да как? А это говорить кому какому богу помолись. А моему — а твой каков? У моего от зернца пташки. С пташки кошки. Как, говорим, когда не убивать друг друга заповедь его? А он? И пеет от тела моего у сподня. А мы? Да как же то? Да так, что пташка съесть зерно, он от ей станет. Али как? А мы? Да не же, батюшка, овном. А он опять смеется. С него-то, говорит, пуля взойдуть то это так и значит, значит, все воскреснем, то это так и значит, смертью смерть поправ. А пил, ой, пил-то, первым делом в здравие с поста на каждый праздник разгуветься. В святое воскресенье принесуть в барак, не вяжить лык. Чего все празднуешь, Фанас? Во славу говорить, Господню, жизнь, Умрешь, смотри, вон, под забором, в славу эту, а он — помру!» Чего ж не помирить, не водка душ погубила, а тоска. Утоп он в прорбе, Петрушка. То, может, сам, а только так шептали люди, топором его. «Как баба топором? Как баба топором? Ча ж, топор не видел, что ли?» А помирать-то не хотел, без пальцев хоронили. «Почему?» Цеплялся ручками за край. В саду запела птичка. Покойник завозился, в стену застучал. И буди в небо, птичка высоко, рассказывал-то нам. Баб, дед стучит. Он от малехонько. Не исть пудов, и запивает, А землю, говорил, на крыльях подымат. Кто поднимает? Птичка-то. Как это, ба? Не поняла, красиво только. Летить она так, вроде, значит, подымать?» За стенкой стихла. «Данилу, а? Не знаешь?» «Чудно, Данилу!» «Сказали жить, да жить сказали не давать!» Данил Алексеевич молчал. «Молчить!» «Молчи ли, хоть помри, земля тебя не примет!» Небо не подымить, живой любовь в землю закопал. Она вздохнула. Вздох чудной жутко оборвался в темноте. «Ты прям как у папа была собака, баб. Чего? Ну, у папа была собака, он любил потом опять стишок. Стишок-то? А, -а, а была собака у папа и верно. А поп картежник был. И в домино, и в шахматы любил, Картежник да ходок, ходок, еще какой, Подол не пропустит. Я, Вера, говорить, свободный человек, Я, говорить, тебя люблю, а это так, природа. Ну, вон она тебе теперь, твоя природа. Костьем в охропе лягла. Ни, ги, ни мы, свободный человек, Прости, Господь, простить бы, а простить-то не могу. Как посмотрю, так вспомню, глаза бы мои не видели его. Чего бы вспомнишь? Вспомню, пожила. Спать не хотелось, он спросил. Скажи, она опять вздохнула. Скажу, Кенот, Петька, сымиш про меня. Сниму. Сниму, шмешной, Ахтерку покрасивш подбирай. Я до любви-то хороша была. И правды не сымай. Под правду и бабут голада стара ляжить в земле до да черви жир едять. быять баба, баить, баять. Ишь ты, хлядик, воскрес. Кина не хочет. Чего ж, Данил? «Хороший кяно! Лятели журавли!» «Баб, ладно, ба, не надо, ба, не говори!» «Данил, что, не говорить?» Бьять, баба! Не говорить? А ты, любовь, встань! Да рот землей-то мне забей!» Глаза привыкли к темноте. Над гибелью Помпеи висел лампадки язычок, шипел промасленный шнурочек, Зудел Танюсенька комар, И черный ветер за окошком Черный сад качал. И все молчком, Все на чужом боку, Жена ему ли не жена, не знала. Спрошу его, чего Данилу? Да так ответить, ничего. Потом гляжу, Достал свой чемодан и к шкафу. В командировку, что ли, говорю, А он вот так петь на меня приобернулся. Я, говорить, другую веру полюбил. А Ванечка в дверях стоит, Как ты еще, малюнчик, поменьше может чуточки тебе? Глазами хлоп да хлоп. Я дверь ему открыла, иди, Данилу, говорю. Да на порог лягла, переступил. Я говорю, куда Аваня? А он, ребенком говорить, в меня не лезь. Я, говорить не от него, а от тебя иду. Не будет у тебя, Данилу, ни ребенка, ни меня увидишь. Он дверью хлопнул и ушел. Ушел, взяла я Ванечку на ручки. Как мы с тобой без папки жить-то будем, Ваня, говорю. Без папки жить-то хочешь? Жить-то хочешь? Не хочу. А хочешь, говорю, догоним папку. «Как догоним, мама?» «Догоним, птичка, полетим!» он нравилось ему. Вот так он ручки мне сложил. «Давай скорей, мама, полетим, догоним и прощения попросим!» «За что прощение то Светлик? Что ты?» А он, «Чтоб папа нас обратно полюбил!» На стол я у окна поставил его, Сама залезла, распахнула. Увидел ваниту его, И «папа, папа, прости кричить, прости!» И с рук к нему проклятому сам рвется. Да я уже как бес отпал. Сама с окна назад тяну его. Вернулся. Лучше бы тогда ушел, чем так-то жить. Ходок да поводок. Ванюша школу кончил. В институте общежитие дали и ушел. И мама говорит «пусти отца». Вы только мучитесь вдвоем. Пустей. Его удержишь разве? Смотрю, собрался снова он. Ключи на подзеркальник положил. Иди, Данилу, говорю. О, Господь, простите, я прощу. А он мне... Знаешь, чего, Петрушка? Я, говорит, в прощении Вера, не просил. Сама живи с прощением своим. И ты живи, Данилу, говорю. А только если видеть Бог с порога этого, без моего прощения, последний шаг тебе, земля. Он об порожек и запнулся. Тогда в двери у нас такой порожек был. Вот есть то, видно, правда, на земле. На скорой с дома увезли. Инфаркт. Потом инсульт. Мы с Ваней из больницы на такси домой везли его». С тех пор брявном ляжить. Иван в земле, а он диваном. Черт, прохлятый, Ляжить диваном на пуху. Ляжить, ляжить! Она зевнула. А ты мячи ему давать, побаловать. Пружины заскрипели, тикали часы. Она спала. Он сполз с постели, На цыпочках прокрался до пустой, Дверь приоткрыл, переступил порог, Прикрыл и слился с темнотой. За гробовиной сада глубина Качает ветер пугало распятие. Белесая луна висит в чернильной пустоте, Затянутая пленкой межаконной пыли. Стекло, за ним ночные мотыльки, Заштопанные паутинами углы, Межрам скелет мух, И мумия пчелы доской к доске стеной к стене все темнота безмерной комнаты безмерное пространство в нем еле слышный стук тук-тук тук-тук как будто выбраться из темноты чего ты хочет и справа слева чернота покойник черный черный холодильник пол полок и черные всплывают тени в приоткрытый рот, забитый чернотой, как мячиком резинным. Тук-тук, снаружи и внутри, подальше, рядом, вместе, из двоих. — Де, спишь? — он подошел поближе. — Дед, это я! — и стук слышнее стал. Тук-тук, тук-тук, Де? хочешь? так она в саду копаться будет, еще потренируемся, опять. Данила Алексеевич лежал с закрытыми глазами и молчал, стучал. — Где? — Если да, сожми кулак. Исследуя на одеяле темноту, зашевелились пальцы, остановились, снова поползли и замерли у складки, ощупали, подвинулись еще, переползли. Вскарабкались повыше, ручной паук вобрал под брюшка лапки и, выпустив из пальцев в черноту, застыл. Петруша положил ладонь поверх.